Глава двадцать восьмая. Уснуть так и не получается. Вся квартира будто пропитана запахом Любы. И от этого становится только хуже. Не понимаю ее. Что еще ей нужно? Я же попросил. Я же, мать вашу, попросил. А она ушла. Все было так хорошо. А в итоге вышло как всегда. Иду на кухню. Мне нужно что-то покрепче, чем просто выпить воды перед сном. Достаю из холодильника сорокоградусную и стакан. Рюмка мне не поможет. Мысли в голове мечутся в панике, но выстроить что-то логическое не получается. Кто бы знал, что в сорок с лишним лет я перестану понимать, что вокруг меня происходит. Мать, дочь, а теперь еще и Люба. Пытаюсь вспомнить когда я ощущал себя так, как сейчас, разбитым, непонятным и выжатым. И не помню. Баб у меня всегда было в достатке. Да, я достаточно брезглив, чтобы пользоваться одновременно то, что пользуют и другие. Так что у меня всегда был уговор со всеми бабами, которых я трахал. Пока есть я, не может быть никого другого. И я всегда уходил сам. Никогда не ночевал ни у кого, только секс, только чтобы снять напряжение. А сегодня я захотел уснуть и проснуться так, как в то утро, когда я смотрел на Любу и не мог понять, почему в груди так тесно становится. Вероятно, ты просто стареешь, Ветров, шепчу я себе. Залпом выпиваю содержимое стакана, горючая жидкость согревает внутренности, но чувство пустоты все равно не проходит. Вот, это действительно чувство пустоты. Почему такие простые ответы так сложно найти? Может, мне еще что-то нужно сделать, чтобы понять, как сделать так, чтобы Люба меня начала понимать? Экран смартфона загорается, сигнализируя о приходе сообщения. А я замечаю, что уже начало четвертого. Утро почти. Смысл ложиться спать. Все равно вставать скоро. А вот съездить домой и посмотреть, как там дочь, все же нужно. Да и мама должна была остаться у нас. Быстро собираюсь и выезжаю в сторону дома. Через полчаса уже заезжаю во двор. В доме темно, но это и неудивительно. Слишком рано, ну или поздно, вернулся блудный отец. От такого сравнения хочется посмеяться, но, переступив порог, понимаю, что веселье мое было слишком преждевременно. — Это правда? — спрашивает дрожащим голосом Люба. Дочь смотрит на меня своими милыми глазками, в которых стоят слезы, и я, вероятно, впервые в жизни не знаю, что ответить своему ребенку. Взъерошенная, в пижаме в ее любимых смешных тапках. Ее рыжие кудри торчат в разные стороны, и мне хочется подойти и разгладить их, а лучше взять расческу и причесать. В голове пробегает мысль, что я уже давно забыл, когда в последний раз причесывал свою девочку. Слишком взрослой она стала. Слишком быстро все изменилось. Я явно что-то пропустил или не учел. — Пап! «Не молчи!» — моляющий тянет Любаша и делает шаг ко мне, пытаясь заглянуть в глаза. А я зеркалю ее шаги и, подойдя к дочери, притягиваю к себе и обнимаю. Вдыхаю родной запах и осознаю, что мне не хватает здесь еще одной Любы. Представляю сразу, как бы она сейчас отчитала меня за то, что моя дочь плачет. Вспомнить только то, как она защищала их в ресторане. — Что ты хочешь услышать от меня, дочь? — спрашиваю хрипловатым голосом. — Мне написал Глеб вчера вечером, — начинает бубнить мне в грудь Люба, — написал, что ты и мам Люба вместе, и ты уже был у его бабушки и дедушки, и ты забрал маму Любу с собой, — снова всхлипывает дочь, останавливая себя. — Глеб молодец, — заключаю я, — быстро сработал. На опережение, можно сказать. И что он тебе еще написал?» Приподнимаю голову дочери за подбородок, чтобы заглянуть в ее глазки. Чувствую, что не все договаривает. «Пап, ты мне скажи, это правда?» С мольбой тянет дочь. «Я не могу ответить на вопрос, который не понимаю, Люба», отвечаю я, «задай его так, чтобы я мог понять». Что ты хочешь услышать от меня? «Па — тянет Люба, и по ее щекам начинают бежать слезы. Ты же всегда знал, что я хочу услышать от тебя. А сейчас делаешь вид, что не понимаешь. Для чего? — сквозь слезы проговаривает Люба. Я хочу понять, правда ли то, что вы вместе с мам Любой, или ты это делаешь для того, чтобы мы расстались с Глебом? Я, конечно... Ожидал чего-то подобного, но все равно подвисаю немного. Вопрос дочери заставляет посмотреть на все еще раз. «Любаш, я не против тебя и Глеба», — стараюсь говорить спокойно. «Вероятно, мне нужно было сказать это раньше». «Он хороший парень, хотя это нужно еще проверить». «Пап!» — восклицает Люба. «Ну а что?» — улыбаюсь резко перемене дочери. Я же должен быть уверен в том, кому отдаю свою девочку, и что Глеб, сын Любы, еще ничего не значит. Поучительно продолжаю я. Он должен действительно любить тебя, иначе в чем тогда смысл этого? А ты любил маму, пап? Люба задает вопрос, который прошибает меня, как пропущенный хук. Вот теперь я точно зависаю. Образ Маринки уже не такой четкий в памяти, только фотографии постоянно напоминают о том, что было и как. Но чувство непроизвольно сравниваю Маринку и Любу, и злость накрывает. Ведь я никогда не сравнивал ни одну бабу со своей женой. Марина для меня была идеалом. Она та, кто подарила мне самый ценный подарок в жизни. любил, — говорю хрипло, но понимаю, что чувства эти были какими-то спокойными. — Пап! — встревожно тянет Люба, замечая мое состояние. — Тебе плохо? — спрашивает. — Немного не по себе, дочь. Отвечаю я и аккуратно отодвигаю Любу от себя, разворачиваясь в сторону кухни. «Папа — Папа! — зовет меня Люба, но я не готов сейчас продолжить разговор. Я и правда начинаю перебирать в памяти все, что испытывал с Маринкой, и испытываю с Любой. Задаю себе вопрос, почему не могу вспомнить ни одну другую, но ответа не получаю. «Пап!» — снова зовет меня дочь, и за спиной раздаются ее мягкие шаги. «Ты меня пугаешь!» «Ты знаешь, родная?» — говорю осипшим голосом, подойдя к одному из шкафчиков на кухне и достаю бутылку с коньяком. Я сейчас сам себя не понимаю. Осматриваюсь вокруг, пытаюсь вспомнить, что мне нужно еще, но в какой-то момент понимаю, что мне уже все равно. И, открыв бутылку, делаю глоток прямо из горла. За спиной раздается всхлип. Ну что такое? Ну почему уже сутки вокруг меня плачут женщины? Разворачиваюсь и еле успеваю поймать подбегающую ко мне Любу. Дочь обнимает меня и, уткнувшись в грудь, плачет. Оставив все, обнимаю в ответ, снова втягивая запах своего ребенка. И сейчас она для меня такая маленькая и беззащитная, моя родная девочка. Глажу Любу по спине, по голове, давая ей возможность выплакаться. «Папочка — Папочка! — всхлипывает Люба, успокаиваясь в моих руках. «Я тебя люблю. Ты же знаешь?» – спрашивают, а я только киваю. «Почему-то не могу произнести сейчас ни единого слова. Я хочу, чтобы ты тоже был счастлив, пап. И если ты действительно счастлив с мам Любой, я буду безмерно рада. Я буду счастлива за тебя. Только, пожалуйста, не обижай ее. Она не заслуживает к себе плохого отношения. Она самая лучшая, понимаешь?» Всегда выслушает, подскажет или просто помолчит рядом. Она невероятная. У меня такое ощущение, что ты мне сейчас устраиваешь презентацию. С нервным смешком говорю дочери. Можно и так сказать, отвечает Люба и, подняв на меня голову, улыбается мне в ответ. Пап, тянет дочь, я серьезно. Я тоже, отвечаю я. «Ну, давай пока никуда не будем спешить. Твоя мам Люба слишком своенравная женщина, и я ее просто не понимаю». Проговариваю это вслух и начинаю понимать, что проблема не только в ней, а и во мне. «А хочешь, я тебе помогу?» Глаза дочери загораются азартом, а я уже начинаю смеяться, прижимая ее к себе. «Дочь!» «Ты меня пугаешь?» — хочу я. «Я серьезно!» — говорит Люба, но руки только крепче сжимают вокруг меня. «Если ты действительно что-то чувствуешь к мам Любе, я помогу тебе, пап! Но если это просто твоя прихоть, то лучше не надо!» И столько всего сейчас звучит в голосе дочери. «Люба, а ты понимаешь?» что я приведу ее в этот дом. Задаю я вопрос, чтобы дочь осознала всю суть. — Конечно, понимаю, — возмущенно отвечает Люба, снова поднимая на меня взгляд. — И я буду только счастлива.